Он был удивлён. Ловушка с оставленной приманкой и своей копией должна была сработать. Он успешно добрался до людских женщин, но парень с белыми волосами бросился к нему с невероятной скоростью и помешал. Он пришёл в ярость, и его тщательное планирование было уничтожено, он лишился шанса вернуть украденные магические камни. Парень поднял на него взгляд, и его инстинкт что-то ему подсказал. «Этот человек опасен». Рубиновые глаза блестели холодным безжалостным блеском, В них читалось столько желания сражаться. Он давно не встречал взгляда, вызывающего в нём первобытный ужас. Свет, которым сияли эти красные глаза, был пламенем, вызванным яростью. Человек разозлился, потому что его родичи могли быть ранены и оказались в опасности. Парень принялся хлестать его двумя кинжалами. «Быстрый, быстрый, быстрый!» Один за другим чёрные и белые клинки летели в него, врезались в его тело. Но он хоть и чуточку сильнее этого человека. Игнорируя направленные в него удары, он опустил кулак. п а р н ю уклонился, пригнувшись к полу. Куски мха быстро зарастали появившиеся раны. У него очень удобное тело, оно само с е б е восстанавливает. Чем больше магических камней он поглотил, тем быстрее его клетки множатся. Человек поднялся, он был удивлён, но это длилось недолго. Уже через мгновение парень бросился на него снова, всё меньше напоминая кролика и больше взбесившегося жеребца. По крайней мере, так он выглядел в его глазах, в глазах монстра, выследившего множество авантюристов. Этот противник не торопился, он просто был быстрым. Впрочем, не стоит недооценивать его могущество, он может вынести бесчисленное множество таких бесполезных ударов. «Господин б а л л маленькая женщина закричала, запах магических камней исходит от неё. Сокрушив этого беловолосого человека, он займётся ей. Парень, вынужденный отступить, прицелившись в него, вытянул левую руку. Он знал о трюках, используемых людьми, они зовут их заклинаниями. Он уже сбился со счёта, сколько его родичей полегло от этой заразы, и сколько раз он оказывался на грани жизни и смерти. Это самое сильное оружие людей, которого стоит опасаться. Но также он знал, что чтобы его использовать, человек должен петь. Ему нужно время. Какой бы быстрой ни была бы п е с н я его удар будет быстрее. «Дурак!» — усмехнулся он. Но в тот самый момент, когда он думал прыгнуть и размазать парня одним точным ударом, произошло непредвиденное. «Огненный шар!» Всего одно мгновение. Одно мгновение, в него полетел пламенный разряд. Застыв от удивления после встречи с заклинанием, которое он никогда до этого не встречал, он получил прямой удар. Орёв вырвался из его глотки. Орёв заглушил все остальные шумы. Получив удар моего мгновенного заклинания, Маховой гигант замахал обеими руками от боли. «Он собирался ударить меня до того, как я завершу чтение заклинания!» По его поведению я понял только это. Вот какова жуткая правда. Монстр, не являющийся ксеносом, понял, как работает магия авантюристов. И знал, что ей противопоставить. Это действительно порождённая подземельем аномалия, очень опасная к тому же. Мы обязаны прикончить его здесь и сейчас. Приняв решение, я налетел на монстра снова. Используя чёрный кинжал правой рукой, я срезал часть плеча монстра, а потом сияющим белым клинком растёк его тело. м а х о в ы й гигант изогнулся всем телом, пытаясь избежать града ударов и пламенных снарядов. Он изгибался телом и, пытаясь уклоняться от ударов, пробирался к бушевавшему речному потоку, из которого вылез. «Но нет, ты не уйдёшь!» Я поднял брови, оттолкнувшись от земли, и перескочил монстра, пытающегося погрузиться в реку и снова отступить. Наклонившись, я попытался нанести последний удар, и тогда случилось с е т о Глаза монстра, всё это время отчаянно пытавшегося бежать, блеснули, что заставило меня усомниться. Он посмотрел на меня взглядом ястреба. Даже оказавшись загнанным в угол, мой враг осознавал, что я был нетерпелив. Пока моё тело было в воздухе, древесные лианы окутали ноги. и а Корни лианы сжали мои ботинки и подбирались к коленям. Они росли отдельно от махового гиганта, и с к о ч е к которые располагались вне поля моего зрения и из земли. Это оружие появилось из деревянной коры и корней, окутавших всё тело монстра. Я слишком увлёкся. Нет, меня перехитрили. Разум особого монстра позволил ему разыграть козырь, и должен признать, я проиграл этот раунд. Издав дикий рёв, наполненный болью и гневом, монстр потянул меня к водному потоку за собой. «Господин б а л Крик лили эхом завис в воздухе, древесные корни вырвались из-под земли и стали в и д и м ы Я оказался в воздухе со связанными ногами и не мог сопротивляться. Корни подтаскивали меня всё ближе к воде, пока я окончательно не оказался в бурном потоке. Я ощутил шок от удара в воду, повсюду разлетелись капли, а потом вода словно меня поглотила. Весь мир перед глазами стал синим, звуки были едва различимы, будто мои уши обзавелись какими-то мембранами». Ощущение п о л е т а длилось всего несколько секунд, а потом моё тело погрузилось на 5 метров под водную поверхность. «Он меня достал!» Единственная фраза мелькнула в моей голове. Мгновение спустя с в я з а н н ы е со мной древесными верёвками силуэт накинулся на меня, подняв кулаки. Его рёв пустил во все стороны пузыри вместе с вибрацией звука. Воздух из моих лёгких вышел большим пузырём, я полетел по течению словно стрела, будто водного давления не существовало. Особый монстр следовал за м н о й с не меньшей скоростью. Моя спина ударилась о кристальную стену, а его кулак врезался в мою щеку. Поток подхватил меня, унося в том направлении, в котором он меня швырнул, но враг и не думал меня отпускать. Корни, связывавшие наши ноги, превратились в оковы, грозившие лишить меня жизни. Монстр бросился ко мне, вращая глазами, словно в приступе ярости. Я восстановился от последней атаки и, наконец, смог поднять для защиты кинжалы, который держал в обеих руках... Несмотря на то, что я пытался подгадать время, в которое ударит противник, я опоздал. Я двигаюсь слишком медленно, пока кинжал вставал на нужную позицию, монстр успел ударить меня в живот. Снова большой пузырь воздуха вырвался изо рта. о щ у щ е н и е движения и времени меня подводили. Со скованными водой руками и ногами я оказался в защитной позиции, а монстр свободно меня атаковал. Несмотря на синие одежды, блестевшие в слабых лучах света под водой, тело не двигалось так, как мне бы того хотелось. Вот как обстоят дела, даже с преимуществом мундиновой ткани. С точки зрения монстра, должно быть, я сейчас похож на тунущего ребёнка. Эта обстановка требует совершенно других движений, а я пока не могу адаптироваться. Я бесполезно размахиваю руками и ногами, форма русла изменилась, я ощутил, что меня вытягивает из комнаты в главный поток воды. Этот синий мир одновременно прекрасен и жесток». Ужас невозможности дышать и ощущения постоянного падения толкали меня ближе к смерти. Удары м о н с т р ы уносили меня всё дальше. Проплывая по потоку, я увидел труп авантюриста. Он словно размахивал руками, маня-меня за собой. Тело крутилось, ноги и голова снова и снова менялись местами. В с о с т о я н и и равновесия словно никогда не было. Я не понимал, в какой стороне дно, а в какой поверхность. А вот как беспомощен становится человек, когда его лишают тверды почву под ногами». Эти ощущения совершенно выбивают из равновесия. Когда я оказался в таком окружении, мой четвёртый уровень оказался совершенно бесполезен. Вот какова подводная битва. Пусть м у х о в ы е гигант ы не был водным монстром, но он двигался заметно лучше меня. Он использовал своё деревянное покрытие, чтобы в п у с к а т ь усики. Они были сделаны им в такой форме, чтобы уменьшить сопротивление воды. И иногда он отталкивался от русла или обхватывал кристаллы, чтобы набрать скорость и сменить направление. Мой противник пробыл в водной столице дольше, чем я, и знал, как использовать окружение. Мои контратаки не приносили плодов. Всё же мне каким-то чудом удавалось отбиваться от атак, летевших на меня со всех сторон, подставляя на рукавник и броню. Если бы они б ы л одеты в о н д и н о в у ю одежду, наверное, я бы уже умер. Благодаря поднятию уровня объём моих лёгких был больше, чем у обычных людей, и я держусь, хоть и не знаю, сколько времени у меня ещё есть». Я снова и снова пытался выплыть, но корни, опутавшие мои ноги, не позволяли мне этого сделать. Кровь вытекала из моего рта после ударов, и там, где острые камни впились между сочленений брони. Всё больше крови вытекало, и синий поток постепенно становился красноватым. Где-то вдали, привлечённый моей кровью, возник огромный силуэт. «Водяной змей?» Монстр из разряда больших присоединился к битве. Его блестящие под водой глаза были одновременно манящими и пугающими. Этот изначально водный монстр подплывал заметно быстрее махового гиганта, а м е н я не было времени защититься, его клыки вонзились мне в плечо. Я ощутил жгучую боль, новая волна крови закружилась в воде, и начал думать, что со мной покончено, но внезапно корни, опутывавшие мои ноги, исчезли. А? Маховый гигант отпустил моё тело, Секунду он смотрел на меня, а потом повернулся и поплыл против потока и исчезнув в другой реке. Почему он меня отпустил, когда ему подвернулась идеальная возможность добить свою добычу? Испугался водяного змея? Этот вопрос вызвал во мне опасения, но времени обдумать ответ на него у меня не было. Я вонзил в кинжал в правой руке в монстра, впившегося мне в плечо клыками. Извиваясь от боли, он начал таскать меня за собой, а я пытался избавить свою плоть от его клыков. И как только я это сделал, я наконец услышал приближающийся рёв в и б р а ц и и расходящийся по воде. Оглянувшись, я увидел причину этой вибрации. Вдалеке заметил окончание воды. Она исчезала, потому что поток воды в том месте падал вниз. Не может быть! Все реки этого этажа ведут к великим водопадам. Эйна заставила меня это заучить. Не так давно я п о в т о р и л эти слова лично. Поток нёс моё тело к центру д в п я т г о этажа, Огромному водопаду! Вот чёрт! Ближе к падению воды поток у с к о р и л с я вода и без того двигалась слишком быстро, а сейчас начинала нести меня с головокружительной скоростью. Водопад мог затянуть всё в свою пасть и р а з м о ж и т ь о з е м л ю основания. Кровь отлила у меня от лица, я собрал все свои силы, чтобы окончательно отбросить от себя водного змея. Чёрный кинжал вонзался в его шею, морду, глаза. Монстр стекал кровью и извивался всем длинным телом. Неожиданно я поднялся над водной поверхностью. Мне удалось высунуть лицо над водой, но воздух, которого я так отчаянно жаждал, был безвкусным. С горы от нетерпения я пырнул хокугеном по носу змея. Наконец силы его оставили, и его челюсти окончательно разжались. Но слишком поздно. Я уже на точке невозврата. Поток воды затягивал меня к обрыву. Я потянулся рукой, но схватиться было не за что. В следующее мгновение моё тело ощутило странное чувство. А спустя секунду поток воды выкинул меня. Взрывной поток воды падал вниз. Огромные капли щекотали кожу. Мой крик утонул в реве водопада. Меня затянуло в великие водопады. Самый большой поток воды подземелья.